«Вот теперь можно выдохнуть!» Арк облегчённо рассмеялся. «Горячий источник смывает усталость вашего разума и тела, ваши раны исцелены, а скорость восстановления здоровья Имана увеличена на 200%. Пространство хаоса не было исключительно опасным местом, среди потоков лавы попадались и островки с горячими источниками, Это такие спа-зоны посреди ада. Если такой водоем использовать в качестве лагеря, то скорость восстановления прилично возрастала». К тому же эти места были безопасны, вендиго в них не появлялись. «Повезло мне с этими источниками». Отмокая восходящей паром горячей воде, Арка, правда, чувствовал, как исчезает накопившаяся усталость. Между тем окружающая его местность по-прежнему оставалась пространством хаоса, а где-то под ним кипели лавовые реки. С его места Арку открывался просто шикарный вид на плавающий вокруг островки. «Клац, клац, клац!» Арк расхохотался, когда раз за короду наперебой щёлкаешь и с восторженными мордами рухнули в источник. «Давай! Тебе понравится!» Крикнул он Ракарду, но тут лишь хмуро таращился в ответ. «Что не так? Чем ты недоволен? А то вы не знаете. Я вам что, камень какой? Вы зачем мне на голову наступили?» «Не было другого выбора». «Ха, вот как? Вот и для вас кто! Я же почти в лаву упал, когда вы на мне потоптались! Понимаете?» У меня зад вспыхнул! Весь мех обгорел! Вы хоть капля об этом сожалеете? Именно поэтому я тебя сюда и привел. Полезай в воду! Да как вы можете? Моя задница горит от ожогов, а вы меня хотите засунуть в горячую воду? Какую-то трудную, а? Не хочешь, так один разведку или чем-нибудь другим займись? «Но вы и правда! Что? Нехорошо прищурил Сарк. Давай договаривай! Рокарт надулся и отвернулся. Он все еще выглядел недовольным, но мысли Арка уже неслись в другом направлении. «Как же круто, что нашел такое место для отдыха!» На самом деле, источник, где он сейчас нежился, был не первым попавшимся им в пространстве хаоса. А они начали встречаться, едва только он начал путь по плавающим островам, и Арк, желая перевести дух после всех испытанных бед, вернулся к последнему из виденных им источников. Но не это сейчас его заботило. «Что же это было? Почему по ним прошла атака?» Арк тщательно обдумывал ситуацию. В свое время, только изучив исторжение души, он испытал его на множестве разных монстров и пришел к выводу, что у навыка был атрибут дух. Хоть навык и способствовал повышению духовной силы, он поднимал характеристику всего на единичку. За ту неделю, что он провел в Воронских горах, его духовная сила после бешеного использования исторжения души поднялась лишь на 7 пунктов, и это Арк использовал навык лишь на половину его возможностей. Но в этот раз он сработал совершенно по-другому. Вендиго, попав под удар исторжения души, потерял 15% здоровья, которого у него было далеко не мало. Будь у этих тварей его мало, они бы не доставляли столько проблем. Если это не случайность, у меня есть только один ответ. Арк пришел к некоторому выводу. Если моя идея верна... Оформившаяся в голове мысль не давала сидеть на месте. «Давай поднимайся!» — скомандовал он Ракарду. Недовольно протянул тот, потирая ягодицы. У меня Женя на заднице еще не прошло. Забудь уже свой зад. Иди за мной, тут недалеко. Что недалеко? Куда мы? Кое что проверим. Ракарт, подоищи рядом кусок земли подходящего размера, метров 5-7 в диаметре будет как раз. Вполне хватит для появления штук 4-5 Ага, понял. Хлопнув крыльями, вампир взлетел и оглядевшись через какое-то время обнаружил подходящий остров. Как и ожидалось, вопящие монстры появились сразу же, как только Арк ступил на этот кусок скалы. Пяти вполне должно хватить. Разак, Защитная стойка! Ракард! Отвлеки троих!» «Вы что, хотите, чтобы я работал приманкой на таком крохотном пятачке?» Жалуясь, вампир все же применил насмешку, увлекая троих чудовищ за собой в угол островка. Разак подняв щит, встал рядом с хозяином. Это было основное построение, которым они пользовались. Конечно, это не было необходимостью в бою против такого количества врагов, но целью арка было вовсе не убийство Виндиго. Какое-то время Розак прикрывал хозяина щитом от шипастых языков монстров, пока наконец над одним из них не появилась стрелка. «Есть захват! И вторжение души!» Уже знакомая рука потянулась вперед и схватила монстра, завопившего от боли. Хоть монстр восстановил плоть, потерянную при атаке, размер его уменьшился, и с каждым новым попаданием он становился все меньше и меньше, При этом Марк заметил, что наносимый урон уменьшался пропорционально размеру врага. Как я и думал. А теперь исторжение души! Исторжение души! Войдя в Раш, он продолжил лупить монстров навыком. Мало того, что исторжение души понижало защиту цели на 15%, так у него еще и не было перезарядки. Поэтому с помощью этого навыка у него уходило не более 30 секунд на убийство одного монстра, поэтому он довольно быстро разобрался со всей пятеркой. «Благодаря исторжению души ваш дух становится сильней. Духовная сила плюс один. Я так и знал!» Появившееся сообщение окончательно убедило Арка. В РПГ-играх наносимый урон определялся не одними лишь защитой и силой атаки, которые были лишь усредненными параметрами. Урон был штукой ситуативной, зависящей от атрибутов. К примеру, Виндиго, будучи монстром с атрибутом дух, игнорировал от 50 до 80% всех физических атак. Однако Исторжение Души, по сути, было магией с тем же самым атрибутом. Факт, который Арку пускал из виду, это магия наносила полный урон монстрам с подходящим атрибутом, в то время как обычным тварям от нее доставалось совсем немного. В полную силу Исторжение демонстрирует себя лишь в охоте на монстров духа. Как только умозаключения Арка подтвердились экспериментальным путем, его настроение кардинальным образом поменялось. Раньше он только и думал о том, чтобы добраться до драконии, считая охоту на Винтига пустой тратой времени. Но с исторжением души я смогу набрать десятки пунктов духовной силы. И тогда... Глаза его расширились от осознания перспектив. Выполнение задания его больше не заботило. Нет нужды упоминать, что духовная сила была не тем параметром, которым можно было пренебречь. В него нельзя было вкладывать очки характеристик, и Арк ни разу не видел предмет, который повышал бы его. Кроме того, оказалось, что единственным способом повышения духовной силы было именно исторжение души. Бесполезный, казалось бы, навык, Которое ему случилось применить в отчаянной ситуации. После смены класса мои навыки стали требовать больше духовной силы, но исторжение поднимает ее всего по единичке. На то, чтобы прокачать сотню, у меня уйдет несколько дней. Но это было именно то место, где он мог извлечь максимум пользы от исторжения души. Количество вендигов в пространстве хаоса просто зашкаливало, и если он вырежет их всех, кто знает, насколько он увеличит свою духовную силу. Мне нужно заняться охотой. «Это офигенно! Просто праздник какой-то!» Арк чувствовал себя окроленным, ведь он сумел решить проблему прокачки силы духа. «Если мне будут попадаться по 3-4 монстра, то их убийство не доставит никаких проблем». Неприятности могли возникнуть, когда Вендиго появлялись на обширной площади. Если их будет 3-4 десятка, то он хоть и с трудом, но справится с ними, используя шторм клинков. Но ведь его целью было разрывание монстров и «Может, в таком случае нужно по голове? А что остаток добить навыком? Эти твари были как тараканы, давить их придется вечность, настолько это непросто. А единицу силы духа он получил за целых пятерых убитых монстров. Нет, так не пойдет. Бонус вкусный. Но наскоком такую толпу мне не одолеть. За каждую единичку придётся попотеть. Но как же справиться с четырьмя десятками Виндига на ограниченном пространстве? Задумавшийся глянул на своих питомцев. Аракард своей насмешкой может отвлечь пятерых, что оставляет ему от 25 до 35 тварей Арку не уничтожить их даже с помощью Розака. Нужно мыслить нестандартно. Нужно придумать, как Рокард сможет отвлечь сразу половину толпы. Арк снова и снова бормотал эту фразу как заклинание, пока наконец-то не придумал. И как же я про это забыл? Посмотрев на Рокарда, он широко улыбнулся. «Что такое?» – засуетился Рокард, с тревогой глядя на хозяина. «Почему вы так на меня смотрите?» Рокард «Пей мою кровь!» Повернул голову Арк, подставляя шею. «Правда? Я могу поесть? Это не шутка? Не пари чуши, пей!» «О, хорошо! У меня точно не будет проблем из-за этого!» Не дожидаясь ответа, Аракард подлетел к нему и впился клыками в шею. «Мерзкое ощущение!» Арк поморщился, но тут же захихикал, не сумев сдержаться. «Но без страдания выловишь рыбку из пруда. Мой план позволит без труда вырезать виндиго в промышленных масштабах!» «Чёртовы призраки, все подохнут! Всех переловлю и передавлю!» Тем не менее, с каждым мгновением лицо Арка становилось все бледнее от потери крови.